Однако, несмотря на все усилия Сежис, пламенная завеса мало-помалу опадала. Шеренга за шеренгой козлоногие маршировали прямо в огонь, втаптывая рыжие языки пламени в землю бесконечными тупыми копытами. Все больше и больше рогатых бестий пробивалось сквозь истребительную преграду, все гуще и гуще валились их тела на склоны.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 Но козлоногие, увы, куда крупнее мышей, и торопиться они отнюдь не собирались. Каждый из погибших означал потерю еще одного пилума, дротика или стрелы. Какие бы запасы ни притащил сюда в обозах бережливый Клаудий, наступит момент, когда и они покажут дно. Первый козлоногий добрался до основания палисада. Вскинул опаленную морду, зарычал, вращая вытаращенными налитыми кровью глазами. Согнулся, словно пригрев чехарду, перегнувшись через острия затесанных бревен легионер, что было силой метнул пилу Острие вошло тварью в спину где-то возле правой лопатки. Однако сзади уже прыгал следующий из бесчисленных воинов разлома. Оттолкнувшись, он вцепился могучими лапами в верхний край частокола и одним движением оказался среди отпрянувших защитников. Обгорелая шерсть, почерневшая кожа, закопченные рога. В мгновение бестия медлила, слона выбирая цель, два копья разом вонзились в ее брюхо. Однако тварь, истошно завизжав, успела сгрести ближайшего легионера и одним движением оторвала ему голову. Швырнул истекающий кровью страшный мяч прямо в лица соратникам убитого. На большее чудовище не хватило. Прямо в глотку ему вонзился метко пущенный пилум. Булькая и клокоча изливающейся кровью, тварь в корчах рухнула прямо вниз. Рассматривать ее или скорбеть о товарище у легионеров уже не оставалось времени. Рогатые головы одна за другой появлялись над частоколом. Дело стремительно катилось к рукопашным.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 Пламя перед частоколом мгновенно исчезло, оставив после себя широкую черную полосу дотла вышенной земли, словно кто-то провел здесь черту раскаленным варом. Там не осталось ничего, даже костей. Шеренги козлоногих хлынули вперед, уже ничем не сдерживаемые. Следом за катапультами пустили свои стрелы и манипулы велитов. Сотни стрел чертили небо в дымные дуги. Опускаясь, вонзались в головы, плечи, спины наступавших. Поле медленно заволакивало сизым мариом, низко стелившимся по земле, словно утренний туман. Мгла колыхалась, словно молоко к ушине. Император, Клаудий, легаты, вольные, все затаили дыхание, вглядываясь в творящееся на поле. Несколько мгновений там все оставалось как было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 Нет, никто из наступавших бестий не дрогнул. Рухнувшие упрямо продолжали ползти вперед, кто без руки, кто без ноги, как рассмотрел пораженный император. Оказалось, что сизая мгла, подобно едкой алхимической кислоте, разъедает суставы, отделяя голень с копытом от колена, бедро от торса или локоть от предплечья. Но по-прежнему ни единого стона, ни единого крика. Козлоногие наступали в полном молчании, бестрепетно расставались с жизнями или с ее подобием, что даровало им, якобы даровало, заклятие нерго. Ни одна армия мира не выдержала бы такого. Даже легионы империи, пусть горско, но нашлись бы такие, кто повернул бы не в силах смотреть в лицо верной смерти, которую вдобавок не пронзишь пиломом не проткнешь мечом и не отшибешь дороги щитом. Коллеги, тем не менее, упрямо ползли, отталкиваясь культями, многих туман скрыл с головой и без ноги, без руки туловища продолжали корчиться и биться, пока не распадалась зеленая гнилью шея и рогатая башка не катилась прочь, по-прежнему тупо таращась на мир выпуклыми боковыми, хотя глазам-то следовало бы выгореть первыми.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 «Они не остановятся!» – полголоса проговорил Клавдий. Правитель Мелина помедлил, потом резко кивнул, соглашаясь. Помедлил, потому что признавать поражение все равно оказалось непереносимой болью. Сизый дым от тлеющих трав, дым подавляющей магии тоже не решил исход боя. Да, он превратил все поле перед частоколом в картину из ночного кошмара.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 «Ты прав», – сквозь зубы процедил правитель Меллином. «Командуй отступление, проконсул». «Поздно», – слабо проговорила вдруг Сэжес. «Чародейка успела прийти в себя». «Поздно. Сейчас они...» «Кертенор, проследи, чтобы почтенная Сэжес была со всеми удобствами и препровождена в безопасное место», – проигнорировал слова волшебницы император «Отход, Клавдий!» «Общий отход!» «Сигнал Баламуту! Им стать варьергард! Прикрывать стрелков!» «Все запасы трав в дело!» Первым отходит левое крыло, затем правое, потом центр. Все ясно. Выполнять. Никому не потребовалось повторять императорские приказы дважды. Вошедшие в раж гномы разразились негодующими воплями, не желая отходить. Да мы ж только приноровились, орал баламут, потрясая топором. там да и тут год простоим, если надо. Вот и хорошо. прикроете отступление. Терпеливо пояснял императорский посланец, совсем еще молодой третий элегант. «Лучникам нужны ваши щиты, почтенный гном, иначе...» «А, ну тогда другое дело», – воршливо согласился тот. «Эй-эй! Гномы молота и василиска! Дело сделано! Отходим! Строй не нарушать! Пики наготове «Люди за нашими спинами укроются!» – не удержался он от колкости. Легат только хмыкнул. «Пусть говорят, лишь бы войско прикрыли!» А без тех же лучников и сбора Сэжес, так называемый непобедимый Хирт, простоит ровно столько, сколько потребуется козлоногим, чтобы завалить его собственными мертвыми телами. Легионы отходили от частокола, оставляя позади одних лишь велитов, без устали посылавших за палисад целый рейс с привязанными к ним дымящимися пучками трав. Сизый дым по-прежнему плавал над полем, по-прежнему сдерживал рвущуюся вперед орду, но его пелена становилась все тоньше и тоньше. «Немного времени потребуется козлоногим, чтобы окончательно прорваться сквозь укрепление. Мой император не выдержал Клавдий, когда мимо них размашистым боевым шагом промаршировал уже Третий Легион. Оставаться здесь неблагоразумно, мой император. Знаю, повелитель Меллина едва разжимал губы. На скулах играли багровые пятна. Но первым я отсюда не побегу». Хирт Баламута тем временем раздвинул ряды, раздался в Шевину, перекрывая долину, по которой Мелинское войско и вышло на эту позицию. За его спиной собирались велиты, обозники торопились раздать стрелы с привязанными к ним пучками сена. «Велит тщательно перечесть весь оставшийся сбор, прокронсул!» Тот кивнул, в свою очередь сделал знак двум юным легатам. И лишь когда последняя манипула скрылась за изломом гряды, а гномы, готовясь к новому бою, заорали нечто совершенно непонятное, ударяя в щиты рукоятями топоров, император тронул коня. «Не от ко мне!» – скомандовал он, и Кертинор едва не замешкался перед тем, как выполнить приказ. В глаза императора метали молнии, и даже неустрашимый вольный не хотел бы оказаться сейчас на месте адепта Всебесветного Ордена. «Может, отложим до вечера?» – заикнулся было про проконсул. Однако император только зыркнул на него, да так, что у Клавдия разом отпало всякое желание задавать вопрос. Гномы, велиты и небольшой отряд императора, вольные телохранители, императорские конные арбалетчики, Клавдий, злая, как весенняя асосежис, легаты-секретари, порученцы, ординарцы. Нергерянца привели оставленные с ним вольные.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 «Для меня, как и для вас, случившееся стало полным сюрпризом. Однако не могу не сказать, что мы, возможно, отступили слишком рано. Ведь сейчас еще не истек день». Император наклонился с седла, едва подавляя жгучее желание сгрести нергрианца за шиворот и от всей души врезать в глумливо кривящиеся губы тяжелым латным кулаком. «Ты не видел, что творится на поле, нергрианец? Если б не дым, нас бы уже смели». «Ни мечи, не магия их сегодня бы не остановили. Этот дым — единственное, что нас спасло. Мы сможем дать еще один бой, но не раньше, чем подоспеет твоя помощь», — с нескрываемым сарказмом закончил владыка Мелина. «Второй раз никто не поверит тебе на слово, адепте бесцветного энерга Мой император, я немедля запрошу. Запроси», — бросил тот в лицо нергрианцу. «И немедля. И молись всем богам» каких только веришь, чтобы объяснение меня удовлетворило. Иначе я буду считать тебя самым меньшим предателем. А самое большее, впрочем, тебе хватит и меньше. И я уверяю тебя хватит с лихвой. В императоре вновь оживала былая ненависть к радуге. Как в начальные часы восстания, когда под мечами милинских легионеров упали первые чародеи. Мой император, моя жизнь в твоих руках. И если моя смерть удовлетворит... Кто говорит о смерти, резко вмешала Сыжеск. «Молю, повелитель, молю на коленях, отдайте мне этого негодяя Наручаюсь, смерть тогда покажется ему величайшей милостью и великим избавлением». Чародейка усмехнулась. «Постараюсь оправдать легенды о моей кровожадности. Мне не нужна твоя смерть, нергрянец Мне нужна победа. Я хочу говорить с твоим орденом. Говорить не с тобой, марионетка, а с твоими командорами. Пусть они дадут мне ответ. Я дал вам просимое. Теперь требуешь чтобы вы исполнили свою часть».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 «О, спасибо, спасибо, мой император!» – злорадно откликнулась чародейка и промурлыкала, обращаясь к нергрианцу. «Тебе у нас понравится, мой дорогой!» Акалит хладнокровно пожал плечами. «Мой император, умоляю тебя снисхождений и прошу не действовать в торопях. Я официальный посол себесцветного нерга, и потому все Акалиты нерга, – ровным голосом сообщил правитель Меллина, – являются никем иным, как моими подданными».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 «Смерть не страшит меня, повелитель но Возможно. Однако она потешит меня и возвеселит моих воинов, не дождавшихся сегодня обещанной тобой помощи. Возможно. Однако повелитель и его воины возвеселятся куда больше, получив эту самую помощь, с неожиданной дерзостью парировал ниргрианец. — Ты забываешься, смерть! — не выдержал Клаудий. — Кертинор. Картинор, похоже, разделял его чувства. Острие сабли Вольного замерло возле самого горла адепта в сибесветы. Нет нужды и проконсул. Пусть говорит, что хочет. Он сейчас от великого ужаса сделался несколько храбрее обычного. Так и заяц порой бросается на медведя. Ты понял меня, Акалит? Император взглянул тому прямо в глаза. Я жду до вечера. После этого пеняй на себя.